Один из них повернулся к нему и сказал, «Это бразилец на Люську тоже не клюет, сука, третью бабу ему подставляю, и кикс, по-моему, он вообще педик». «Значит, позвонил в отдел, закажи педиков», сказал ему Шаховской и подошел к другому столу, где за пультом сидел толстый, с вьющимися и всклокоченными светлыми волосами 37-летний мужчина.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 и спросил опять у Светловолосова. «Что ты читаешь?» «Афуительная книжка! Новый американский детектив про нашу жизнь!» Отозвался тот, не прекращая строчить что-то на бумаге, чуть сдрагивающей от спешки рукой. «Знаешь, я простой человек, и скажу безо всякой неловкости, всю ночь читал до восьми утра. Дико увлекся, на каждой странице... «Аромат аутентичности». «Так что, ты ее решила от руки переписать?» спросил Шаховской насмешливо. «Нет, лицензию пишу для АПН в журнал «Новый африканец», для московского комсомола и в английскую редакцию всесоюзного радио. Надо же разоблачить, что эта книга служит разжиганию ненависти к нашей стране. Приходится выдергивать какие-то фразы, из контекста, клеймить книгу за обилие секса и провинциализмы. «Алик, нахрена тебе столько денег?» — спросил из другого конца комнаты маленький, похожий на корейца мужчина. «Газеты, радио, КГБ и еще, небось, фильмы переводишь в доме кино». «А какая тут зарплата в комитете? Хреновая!» — отозвался Светловолосый, застегивая пуговицу рубашки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 «Включай!» — сказал ему Шаховской. А, -а, -а, а протянул Светловолосый с намеком, кивая в сторону постороннего светлого «Это свой! Включай!» — приказал Шаховской. Светловолосый щелкнул на пульте рычажком переключателя, и в ту же секунду из стоящего на пульте динамика донеслись в комнату голоса разговаривавших внизу за столиком бара двух девушек и иностранцев. «У него мать!» Была оседлая цыганка, отец русский, — говорила пышногрудая крашеная блондинка, посасывая коктейль из фужера. — Как ты сказала? Оседлая? Что это такое? — спросил у нее молоденький, высокий, с аристократически бледным лицом иностранец, записывая что-то в свой блокнот. — Как тебе объяснить? — задумалась блондинка. — Ну, цыгане обычно кочуют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 что такое пропихнуло, но устроила туда, по блату, нетерпеливо сказала брюнетка, неуклюже пытаясь выудить соломинкой вишню из своего уже пустого фужера. Вообще я слыхала, что эта Галя такие дела делает, если бы КГБ дали это все раскрутить. Чу! Какие дела? — спросил его приятель, раскуривая сигару. Он ничего не записывал, но на столике перед ним, рядом с коктейлем, лежал портативный магнитофон. «Товарищ майор, японцы прибыли!» — сообщил от другого пульта маленький, похожий на корейца сотрудник. Перед ним на экране телепульта были видны четыре японца, которые молчаливо, каждый, держа в руках по портфелю дипломату, усаживали за свободный столик, о чем говорят, Тут же перешел к его пульту Шаховской. «Ни о чем! Молчат!» «Эх, суки!» — огорченно сказала Шаховской. «Таскают с собой эти дипломаты. Ни на секунду из рук не выпускают. Физики сраные!» Он повернулся к сотрудникам, которые играли на диване в шашки. «Братцы, кончай филонить! Иностранец попер!» Действительно на экране, показывавшем вход в валютный бар, Было видно, как по вестибюле идут в бар группы иностранных туристов. Рослые американцы и канадцы, субтильные французы, народные немцы, в дорогих шубах или в прекрасных вечерних костюмах. Некоторых мужчин сопровождали явно русские девицы. «Смотри!» — кивнул Светлова на этот экран Шаховской. «Хрен его знает! На каких соках они там растут, эти иностранцы!» От наших в момент отличишь. А вот и твоя!» Под руку с срослым шведом к входу в бар двигалась, чуть горцуя бедрами, стройная брюнетка Тамара Бахши. Та самая, с которой Светлов провел ночь в моей квартире с пятницы на субботу. Светлов поривисто встал, двинулся к выходу, но Шаховской остановил его. «Стой! Ты что, в китере туда попрешься?» «Офигел, что ли? Пойди в ту комнату, там у нас реквизит. Между прочим, все импортное. Подбери себе костюм и галстук. Галстук умеешь завязывать?» Через несколько минут Светлов уже в штатском костюме и при галстуке был внизу, в валютном баре. Там, в интимном полумраке, было уже многолюдно, шумно. На небольшой балюстраде играл эстрадный квартет. Возле него танцевали несколько пар. Светлов оглядел потолок бара, пытаясь определить, где же находятся скрытые объективы подвижных телекамер, но не обнаружил ни одного. Потолок тонул в темноте. Светлов выпил за стойкой бара рюмку водки, затем, словно бы случайно, увидел свою Тамару. Она сидела за столиком с рослым конопатым шведом лет сорока пяти. Изобразив на лице учтивость, Светлов подошел к их столику и сказал Шведу, «Извините, я могу пригласить вашу даму на танец?» Швед посмотрел на него непонимающим взглядом, и Светлов негромко сказал побледневшей Тамаре, «Переведи ему, пожалуйста, что я твой старый знакомый, и ты согласна со мной потанцевать». Тамара на английском выполнила его приказ. — О, шур, шур, — сказал ей Шлет. — Хорошо. Светлов увел Тамару к балюстраде, к оркестру, подальше от вмонтированных в каждый столик скрытых микрофонов. Здесь грохот джазового квартета покрывал все голоса, и Светлов, крепко прижав к себе Тамару здоровой левой рукой, сказал ей на ухо. — Детка, вопрос первый. У тебя есть трипер или сифилис? Тамара возмущенно дернулась, но Светлов держал ее жестко и крепко, и при этом нежно улыбался. «Только не врать! Я все равно отправлю тебе завтрак врачу на проверку. Есть?» «Нету. честно и комсомольская!» Почти со слезами проговорила Тамара. «Только без слез. Откуда ты знаешь, что нету? Ты когда проверялась?» «На той неделе». И, «И вообще я перед этим делом антибиотики принимаю?» «Где проверяешься? И откуда антибиотики?» «У меня есть свой врач. Агапова Светлана Николаевна, да?» Тамара молчала. «Вопрос второй. Кто тебе подослал ко мне в ту ночь?» «Никто. Честное слово, мне Нина позвонила. Это же при вас было. Вы к ним в гости приехали, и она при вас позвонила». «Куда она тебе звонила? Ты же дома не бываешь!» Вокруг них иностранцы азартно танцевали. С русскими и своими иностранными женщинами разговаривали, смеялись, пили коктейли и чистую русскую водку. И Светлов улыбался окружающим, но его рука с железной хваткой держала Тамару за талию. «Она меня случайно у Ирины застала. Ну, вспомните!» — Она же... она не мне звонила, а Ирке, нашей подружке. Светлов вспомнил. Действительно, в тот вечер, когда прикатил ко мне с коньяком и оставшимися после полета из Адлера цыплятами табака, Ниночка обзвонила нескольких своих подружек по цирковому училищу и вытащила ему эту Тамару из какой-то компании. Похоже... Она не врет и даже не знает, что Нина и ее врач Агапова погибли, — подумал Светлов и спросил.